Жгучий снег. Наконец-то, предупредив об опасности Холли и брендона, вернулись сумрак и тень. И тут же пустились в погоню за медведями. Читать следы в темноте им не составляло никакого труда. Докладывая нам о результатах разведки, сумрак пребывал в прекрасном настроении. «Думаю, мы скоро найдем девочку. Они разделились. Два толстопузых спустились в долину и уехали на машине, а самка ушла в горы. Я уверен, она пошла к тайнику». Мое сердце бешено колотилось. Казалось, ещё чуть-чуть, и выскочит из груди. «Надеюсь, нам повезёт. Они тебя не заметили?» «Не-а!» рассмеялся сумрак, сел на спину Тикаани и принялся ласково щипать её за мех. «Медведи же не волки. Их всё, что с крыльями, вообще не интересует. Глупые жирные туши». «Может, мы найдём тайник уже этой ночью?» Голос Тикаани звучал взволнованно. «Эй, Карок, ты чего клыки скалишь? Что-то не так?» «Я зеваю» ответил я и снова разъявил пасть. Успокоившись после всех треволнений, я вдруг понял, что Мертвецкий устал. «Ребята, простите, но мне надо пару часов поспать. Нам всем нужно отдохнуть. Схватка была тяжелой», — сказал Бриджер устало. «Тогда завтра у нас будут силы. Если мы и правда найдем тайник, они нам понадобятся. Сумрак, можете с сестрой пока покараулить сообщников Миллинга?» «Легко», — великодушно отозвался Ворон. Я присмотрел себе уютное местечко под выступом скалы. Мистер Бриджер устроился у подножия сосны, а не просто свернулась колечком на поляне. Ей даже снегопад нипочем. Приоткрыв рано утром глаза, чтобы оценить обстановку, я увидел на месте, где она заснула, белый заснеженный холмик. Вскоре холмик зашевелился и снова стал волчицей. «Как хорошо!» — сказала не потягиваясь. «Давно уже так в лесу не спала. Ну что, в путь? Мы же все-таки ребенка спасаем!» Я все еще не мог привыкнуть, что она снова стала такой милой. Жаль, что она изменится, когда снова окажется в компании Джеффри, клифа и Бо. «Да, в путь!» — решительно ответил я. Но тут Сумрак нам признался, что в чаще леса упустил медведицу из виду. «Как же так? Почему? Ты с ума сошел?» — набросилась на него тика а Сумрак клюнул ее в ответ. «Сами ищите!» — зло ответил он. «Может, это и не медведь вовсе, а призрак или демон какой? Они же становятся невидимыми, когда захотят!» Я закатил глаза. Сумрак и его сестра верили в существование призраков. Тикаани тоже, как и все ее племя. Но для меня эти рассказы были пустым звуком. «Если это так, то ситуация осложняется», — только и сказал мистер Бриджер. Следуя указаниям Сумрака, мы пошли по следу так быстро, как получалось. Все-таки мы были сильно измотаны. Дойдя до леса, мы поняли, что ситуация действительно сложная. Следы уже отчасти занесло снегом, но это было не самое страшное. Главное... Они часто прерывались. И как только такое возможно? А ещё иногда они вдруг шли по кругу, и мы неожиданно оказывались на том же самом месте, откуда только что ушли. «Как вы думаете, она знала, что за ней следят?» — задумчиво спросил Бриджер, который шёл по следу вплотную за Дикаяни. «Может, это её обычные меры предосторожности?» — ответила белая волчица. «А вот тут интересно пахнет». «Дай понюхаю». Учитель сунулся вперёд. Тикаани вдруг взвыла от боли, а за ней Джеймс Бриджер. Оба громко скулили, кружась вокруг своей оси, зарывались носом в снег подальше от следов, фыркали, терли морду лапами. Я услышал в голове стон Бриджера. «Проклятие! Она посыпала следы сухим соусом и красным перцем!» «Как больно!» — выла Тикаани. В облике девочки она бы, наверное, заплакала, а может и нет, она же не робкого десятка. Я с беспокойством смотрел на Тикаани, но помочь ничем не мог. «Мне перца не досталось, но никакой радости от этого я не испытывал». «А если тебе превратиться, может, будет лучше?» — предположил я. «И что, голой макакой тут скакать? Тогда я точно окоченею!» — ответила Тикаани и снова сунула морду в снег. «Голая макака». «Ну да, для волков люди, наверное, так и выглядят». Сумрак сел на ветку поблизости и склонил голову набок «Ты еще что-то чуешь?» — спросил он. «Нет, теперь я смогу взять след только через несколько часов». «Простите», — вздохнула Тикаани. Она вдруг совершенно пала духом и теперь просто слизывала шерсти запекшуюся кровь. «А вы, мистер Бриджер?» — затаив дыхание, спросил я. «Дело дрянь», — смущенно ответил он. «Мы уже и так были уставшие и израненные, а теперь еще сообщником Миллинга удалось вывести из строя обоих наших следопытов. И как нам теперь искать Мелоди? Она уже две ночи и один день во власти похитителей». Страшно представить, каково я сейчас. Как бы мне хотелось обнять ее и утешить. А вдруг я больше никогда не смогу этого сделать? Что, если ее уже нет в живых? Мистер Бриджер, видимо, почувствовал, каково мне. Он подошел и встал рядом. «Мы не сдадимся», — заверил он. «Мы справимся. Ты мне веришь?» «Если он убьет Мелоди, я его прикончу», — вдруг вырвалось у меня, и я сам испугался своих слов. «Разве я смогу убить другого оборотня?» «Мы упечем его за решетку», — спокойно ответил Бриджер. «Не стоит и тебе становиться убийцей. Будь я в облике человека, меня бы, наверное, уже било зноб. В обличье Пумы я просто лег на снег, плотный мех защищал меня от холода, и закрыл глаза. Чтобы убить Миллинга или упечь его за решетку, нужно их с Мелоди сначала найти. Под силу ли нам это? И куда запропастились Холли и брендон Наверное, они просто не в состоянии передвигаться так быстро, как мы. Бизоны же обычно прогуливаются неторопливо. Если они вдруг пускаются вскач-галопом, то мчатся со скоростью поезда, но на длинные дистанции их не хватает. И, кроме того, они живут в равнинной местности, а не в горах. Наверное, моему другу лазить здесь по горам очень непросто. Как по заказу появилась тень и принесла новости о моих друзьях. брендону и Холли пришлось появиться на ужине в школе, чтобы Лиса Кристалл ничего не заподозрила — Но они уже скоро нас нагонят, и придут они не одни. «Что это значит? Кто еще с ними будет?» — обескураженно спросил я. «Не скажу!» — прокаркала тень. Мы с текаяни посмотрели на нее с досадой. Эти вороны вообще понимают, что речь идет о жизни и смерти, что они все в игрушки здесь играют. Новости о гостях никого из нас не обрадовала. Нас и так уже слишком много. Милингу с сообщниками не составит труда нас заметить. «Правда, волк бы нам сейчас пригодился, чтобы взять след, но даже думать не хотелось, что они притащат с собой Джеффри». Увидев, кто пришел вместе с Холли и Брэндоном, я поперхнулся. «Лу? Привет! Что тут у вас?» — тарахтела Холли, беспрестанно перепрыгивая с ветки на ветку. «А где Мелоди? С ней все в порядке? Может, она хочет орехов? Сейчас поищу». «Да что ты тут найдешь под снегом?» — проворчал брендон нервно оглядываясь и озабоченно глядя на совершенно убитую Тикаани. Мы её пока не нашли, и ей сейчас точно не до орехов. Она хочет к маме, — раздражённо ответил я. С колотящимся сердцем я обернулся к Лу. Какая же она красивая. Длинные ноги в выразительные карие глаза. Наши глаза встретились, и мы не могли отвести их друг от друга. Она была напряжена, как натянутая струна, и готова убежать в любую минуту. Нелегко и было вот так стоять передо мной, когда я в обличье Пумы... И все инстинкты говорят ей «спасайся бегством». «Зачем ты пришла?» — спросил я. луу сразу поняла, что я не в восторге. «Не ругай Холли, она не виновата», — стала оправдываться девочка-олень. «Просто у меня было такое чувство, словно с тобой что-то случилось, поэтому я не отставала от Холли, пока она не рассказала, где ты на самом деле. И мне тоже захотелось вам помочь». Она, наверное, почувствовала, какая опасность грозила мне в схватке с медведем. «Спасибо тебе», — начал я и почувствовал, как Лу постепенно успокаивается. «Но ты должна уйти. Здесь слишком опасно для тебя». «Нужно прогнать ее, хоть это и нелегко». Тика не смотрела одобрительно. Карак прав», — поддержал меня Джеймс Бриджер учительским тоном. «У нас тут в противниках минимум три медведя и большой оборотень пума». «Ну и что?» — заупрямилась Лу. «Вам не нужно со мной нянчиться? Если кто-нибудь попытается на меня напасть, я быстро от него оторвусь». «А если буду вам мешать, то уйду, договорились?» «Нет, Лу, ты уйдешь сейчас», — настаивал Джеймс Бриджер. «Нет, не уйду!» — Лу прямо вздернула голову. «Здесь вы мне не указ, мистер Бриджер!» Вообще-то мы, оборотни, можем читать только те мысли, которые другие оборотни специально направляют в нашу сторону. Но иногда удается уловить и то, что не предназначено для чужих ушей. Мистер Бриджер умел скрывать свои мысли лучше учеников. Однако мне все-таки удалось услышать несколько нелицеприятных высказываний об этих упертых копытных животных. Я невольно улыбнулся. А вот тикаяня отреагировала на ситуацию иначе. Склонив голову на бок, она посмотрела на Лу, словно видела ее в первый раз, и сказала, «Для травоядного ты ничего, смелая». И тут я понял, что Лу нам нужна, потому что она думала иначе, чем хищники, и иначе пахла. У меня созрел план. «Можешь остаться, Лу», — твердо сказал я. Если бы Джеймс Бриджер был в обличии человека, он бы наверняка поджал губы, а теперь он просто раздосадованно молчал, пока мы пытались вновь взять след оборотни медведицы Думаю, Бриджер сердился, что я пошел против него. Кстати, такое случилось впервые. Но в нашей группе я был самым сильным зверем, и это я затеял эти поиски. А значит, пока они продолжаются, последнее слово останется за мной. «Я, пожалуй, снова спущусь в долину, если вы не против» сказал брендон которому здесь в горах приходилось нелегко увидимся когда вы будете возвращаться с мелодии идет желаю удачи мы ошарашенно смотрели вслед его удаляющейся задницы у людей это называется оптимизмом сухо заметила лу и именно лу вновь нашла следы посмотрите вот здесь наверху зацепился кусочек коричневого меха вдруг сказала она указывая мордой на клок шерсти на сучке над ее головой мы же ищем медведицу «Думаю, здесь она взобралась наверх!» «Проглотить мне пылесос, если это не мех той самой медведицы!» — крикнула Холли. Я едва не рассмеялся. «Пылесос? Ты что, спала на человековедении?» Я принюхался к шерсти. Она действительно принадлежала нашему врагу. Судя по всему, медведица значительную часть пути передвигалась поверху, взбираясь с дерева на скалу, а оттуда снова на дерево. Может, она время от времени даже превращалась в человека. Наверное, поэтому нам было так трудно идти по ее следу. С удвоенной энергией мы приступили к поискам. Вскоре следы стали четкими, и мы пошли по ним без труда. «Ура! Скоро мы ее нагоним!» — ликовала Холли с высоты, всматриваясь вдаль. «Постойте!» — Джеймс Бриджер прервал, наконец, молчание. След слишком ясный. Она же знает, что ее преследуют. Она догадалась, что оторваться не получилось, и теперь наверняка уводит нас прочь от тайника. «И что теперь делать?» — спросила Тикаани. «Идём в обратном направлении», — сказал я и развернулся. И правильно сделал. Вскоре мы оказались в лесистой местности с обрывистыми скалами и почуяли там множество занесённых снегом следов оборотней. Было ясно, что здесь, в нетронутом диком уголке, вдали от людских дорог, В последнее время много чего произошло. Шерсть у меня на затылке встала дыбом. Мы у цели.